17. Пока сиамцы и все прочие обитатели пикакса спали, Квиллер написал рецензию на Макбета, превознося Лари и проявляя снисхождение к Мелинде. Он понял, что разбор спектакля, поставленного в маленьком городке, должен производиться с позиции доброжелательности. Однако, стремясь создать видимость беспристрастия, он написал, что считает излишним появление на заднем плане изображения кинжала, когда Макбет произносит: "Что в воздухе я вижу пред собою?" «Кинжал?» Он сформулировал это так. «Кинжал отвлекает внимание зрителей от великих слов Шекспира, хотя знаменитые строки, возможно, и смущают современных филологов, вступая в противоречие со здравым смыслом. В воздухе вижу кинжал». Убедившись, что рецензия написана достаточно миролюбиво, он отправился спать, не забыв завести будильник. Утром ему надо было отвезти Поле в библиотеку. Хотя тип с бульварой был схвачен, ее машина все еще находилась в ремонте. «Меня встревожил твой неожиданный уход вчера вечером», — сказала она, когда он заехал за ней. Но Арчи объяснил, что это театральный жест, который позволяет себе театральные критики. «В этом есть доля правды», — уклончиво ответил он. «Я все расскажу тебе, когда у нас будет больше времени. А теперь я хочу, чтобы ты сделала мне одно одолжение, без всяких «если» и, и «но». И не спрашивай, почему. Делай, как я говорю, все». «Хорошо», — осторожно сказала она. — Это что-то очень страшное? — Попроси свою невестку тайком посмотреть историю болезни Ирмы. Мне интересно знать, в каком состоянии было ее сердце и какие лекарства были ей прописаны. — Ты похож на собаку, вцепившуюся в кость, Квилл. Ты просто не в состоянии забыть об этом печальном событии. Не уверена, что обращаться с такой просьбой этично, но я поговорю с ней в воскресенье в церкви. Попроси ее сегодня. Позвони ей и пригласи на ланч. Пусть вся вина падет на меня. Не ешь слишком много, — прибавил он, стараясь смягчить серьезность своей просьбы. — Я потрясена твоим великодушием. Ты сегодня вечером идешь на торжественный обед в честь выдающихся женщин. Я отвезу тебя туда, а потом заеду за тобой, и ты мне скажешь, как твоя невестка отреагировала на мою просьбу. Если даже не этично, все равно попроси ее об этом. Я никому ничего не скажу. — Подчиняюсь крайне неохотно, милый, — вздохнула она, выходя из машины. Удачного тебе дня! Желаю записать много новых читателей!» И он отправился в редакцию газеты, чтобы отдать свою с нетерпением ожидаемую статью. Завидев его, Арчи Райкер сделал ему знак рукой, приглашая зайти в кабинет. «Ну, история, приятель!» — воскликнул редактор, размахивая гранками. «Она появится в газете, как только твоему взломщику будет предъявлено обвинение. Ты потому и убежал вчера вечером из театра? Наверное, тебе под кожу вживлен какой-то прибор, сообщающий о кражах со взломом. Или это Коко мысленно послал тебе сигнал тревоги?» Райкер никогда не упускал случая отпустить какую-нибудь колкость по поводу выдающейся способности его кота. Квиллер взял гранки. Ограбление со взломом разоблачает мистификацию Гудвинтеров. Задержание грабителя, которому предъявлено обвинение в проникновении в среду вечером в пикакское жилище Джима Квиллера, положило конец мистификации длящейся целых шесть лет. Подозреваемый Чарльз Эдвард Мартин из Чарльстауна, штат Массачусетс, Является на самом деле Эмори Гудвинтером, якобы погибшим 6 лет назад в автомобильной катастрофе на шоссе в Нью-Джерси. Как стало известно, сын покойного доктора Гала легально изменил имя и фамилию. Вещи, украденные из жилища Квиллера, возвращены владельцу. Размер нанесенного ущерба пока не установлен. Прочие обнаруженные у задержанного вещи опознаны как украденные на прошлой неделе из коттеджа в Пепперлпойнте. Их общая стоимость 7.500 долларов. Задержанному также предъявлено обвинение в бродяжничестве и магазинных кражах. Эммери Гудвинтер сейчас находится под полицейским надзором в Пигахской больнице, куда его поместили из-за травм, полученных им в среду во время ограбления. Квиллер, чтобы ответить Райкеру колкостью на колкость, презрительно сказал. — И это вся информация, которую вы сумели раздобыть? — А в чем дело? Тебе известно еще что-то? — И очень многое, — заявил Квиллер с победоносным видом. В дверях появился Джуниор. Как тебе понравился заголовок, Квилл? Мне очень жаль кузину Милинду, но это самая большая сенсация со времен Ван Брука. Мы пытались связаться с ней, чтобы уточнить некоторые детали, но не нашли. Правда, у Эмори были нелады с полицией еще перед тем, как он покинул город. Поэтому эти кражи не должны ее удивлять. Хм, хмыкнул Квиллер. Да, он водился с шайкой хулиганов из Чипмунка, когда учился в школе. Но все-таки самая большая неожиданность — это, разумеется, то, что он жив, хотя его отец шесть лет утверждал обратное. «Как ты считаешь, Мелинда была в курсе их мистификации или является такой же жертвой обманы, как все мы?» Квил, может, ты поделишься своими находками со старыми друзьями?» — предложил Райкер. «Еще не время». У него не было сейчас желания возвращаться к тягостным событиям, связанным с похищением Юм-Юм. Что же касается сообщника Эмори, то он предпочитал, чтобы его выдал сам Эмори. «Увидимся позднее», — сказал он, весело помахивая рукой, чтобы окончательно сбить их с толку. Ему не терпелось поговорить с шефом полиции. Не успел он перешагнуть порог полицейского управления, как его окликнул Броуди. — Похоже, ты опять попал в историю. — Лучше поблагодари меня за то, что я выполняю твою работу, — парировал Квиллер. — Как тебе удалось найти его? Ник Бамба с его наметанным глазом выследил этого типа с бульвара в районе Димсдейла. А я пришел к выводу, что он и Эмори — одно и то же лицо. Когда он залез ко мне и похитил мою кошку... — Что? — Ни о чем подобном ты не заявлял. Я сам не знал об этом, когда разговаривал с полицейским. А как только понял, что она пропала, мы с Ником разыскали Эмори в Шанти-тауне, освободили ее и вызвали вас. Эмори назвал своего сообщника? Шеф полиции бросил на Аквиллера проницательный взгляд. — Ты знаешь о существовании сообщника? — Я понимал, что у него должен быть сообщник, она на эту роль подходила только Мелинда. После возвращения из Бостона все ее поведение противоречило здравому смыслу. Некоторые подозревают, что она стала наркоманкой. Я рад, что славного доктора уже нет в живых, и он не видит всего этого кошмара. Он не смог бы пережить такое. — Что ты собираешься предпринять в отношении Милинды? спросил Квиллер. — Это будет решать суд. А сам я считаю, что у нее дурная наследственность по материнской линии. — Полагаю, Эмори с готовностью отвечал на вопросы. — Этот чертов парень оказался самым покладистым из тех, с кем я когда-либо имел дело. Отвечал на вопросы прежде, чем их успевали задать. Да, действительно, его сестра была в курсе всего. Они поддерживали связь друг с другом все время, пока она жила в Бостоне. А после смерти доктора она стала посылать море деньги раз в месяц. В прошлом июне он приезжал не ради присутствия на похоронах отца. Он надеялся получить свою часть наследства наличными. Когда этого не произошло, Мелинда указала ему другой способ быстро разбогатеть. Отделаться от Поли Дункан. Так вот, каков был их замысел. Квиллера охватил ужас. «Убийство, а не похищение ради выкупа!» Увидев выражение его лица, Броуди сказал. «Сядь, выбей кофеку Квиллер последовал его совету. «Мелинде всегда хотелось добраться до клингеншойновского состояния, выйдя за меня замуж», — объяснил он. «Она не давала мне прохода все лето и потом во время поездки в Шотландию. Как ты знаешь, в прошлое воскресенье Эммари опять сделал неудачную попытку схватить Поле. На следующий вечер после репетиции Мелинда появилась в моем амбаре, являя собой воплощенную кротость. Я никак не мог понять причину этого визита. Теперь-то я ее знаю. Они с Эммори разрабатывали план похищения одной из моих кошек, чтобы получить выкуп. Определенно эта женщина нуждается в лечении.